Афганистан, Кабул. Ночь на 1 октября 1978 года. Засаду поставили по всем правилам. Благо, среди нас был настоящий ас розыска, да и я за время работы в Генеральной прокуратуре кое в чем поднаторел. Первым в доме появился Варяжцев. Он прошел утром по темноте, чтобы, если кто следит за домом, тот ничего не обнаружил бы. Поднявшись на этаж, где жил Константин Иванович, он открыл дверь ключом, который я ему дал, и прошёл в квартиру. Спрятался он в санузле и должен был просидеть там весь день. По нашим прикидкам, гости должны были прийти вечером или ночью, но не исключён был и дневной визит с намерением подкараулить пришедшего с работы хозяина квартиры, а Варяжцев справился бы с гостями, тем более, что у него был АПС. Вторым пришёл Константин Иванович. Он спокойно сходил на работу и вернулся с неё под вечер. Совершенно не волнуясь, он поставил машину под окнами и пошёл в подъезд. Дверь он только прикрыл, не закрыл, потому что должен был прийти и я. Третьим появился я. Придя с работы, я громко топая, поднялся на свой этаж, сильно хлопнул дверью, а потом на цыпочках поднялся этажом выше, И вошёл в квартиру Константина Ивановича, аккуратно заперев за собой дверь. Передвигаться мне и Варяжцеву пришлось в буквальном смысле слова на четвереньках. За окнами могли стыдить, и появление в окне силуэта кого-то другого, кроме хозяина квартиры, сразу спугнуло бы злоумышленников. Поужинав на полу бутербродами и выпив несколько чашек крепчайшего кофе, чтобы не заснуть, Мы разбрелись по местам. «Поверить не могу, что согласился на весь этот бред», – проворчал Константин Иванович, лёжа в туалете. «Тихо!» Места мы распределили так. Павел Степанович устроился в большой комнате рядом с самой стеной, вроде как изображая собой спящего на диване хозяина квартиры. Его задача была самой сложной. Лёжа на диване, укрывшись покрывалом, не заснуть гораздо сложнее, чем лёжа на холодном кафеле в санузле. Но Варяжцев заверил нас, что не заснёт. Был ещё вариант проникновения через окна, но это уже для детективов. У них же есть специалист по дверным замкам, Горденко. С ним они точно пойдут через дверь. Глоску залёг в санузле, а я на кухне. В случае чего мы должны были пропустить злоумышленников в комнату и заблокировать им путь к отступлению. С Константином Ивановичем у нас на двоих был один пистолет Макарова и одна обойма к нему. После размышлений пистолет взял глазку по соображениям, как бы чего не вышло. Лежать тихо было сложно. Надо было контролировать, не заснул ли на посту твой сосед, и делать что-то, чтобы не заснуть самому. Заряд бодрости от кофе уже закончился, запасы стойкости тоже подходили к концу. Хотелось вздремнуть ну хотя бы 15 минут. Перед глазами плавали какие-то разноцветные круги, в ушах шумело, в голове ворочалась разная бессмыслица. Константин Иванович, да, сколько будет дважды два и минус два? Да иди ты! Тихо! Показалось или нет? как будто мышь скребется. Не показалось, в прихожей что-то едва заметно похрустывало. Вскрывают замок. Внимание! Теперь самое главное не спугнуть, чтобы те, кто пришел, не ломанулись назад, как лоси. Надо, чтобы они спокойно прошли к комнате. Там для них небольшой сюрприз приготовлен. Беззвучно. Почти беззвучно открылась дверь. Я подался назад, приготовился к броску. Ничего не видеть, что происходит в тёмном коридоре было страшно, но если они увидят, будет хреново, всё сорвётся. Надеюсь, что чуть приоткрытая дверь санузла ни на какие размышления их не наведёт. Всё произошло быстро и внезапно. Вдруг в большой комнате послышался приглушённый грохот. На пол со всей силы упало что-то большое и очень тяжёлое. Описывать то, что было дальше, сложно. Всё как в калейдоскопе. Константин Иванович успел первым, несмотря на возраст, а у меня, когда я поднимался с пола, проскользнула нога. Я потерял равновесие и промедлил пару секунд. Глазко выскочил в коридор, с разбега припечатал кого-то к стенке, тут в них со всего разгона врезался я, и мы повалились на пол в тесной прихожей. Я оказался сверху, схватил чью-то руку. «Не меня держи!» – донеслось снизу. Оказалось, что я схватил за руку Константина Ивановича. В комнате тоже слышалось возня, что-то упало. Поняв, что толку так не будет, я попытался встать. Тут кто-то подсёк меня под ноги и я снова грохнулся в живую кучу малу. «Твою мать быть!» Уже не сдерживаясь, заорал в голос я. Не поднимаясь, я скатился с намертво сцепившихся в рукопашной схватке мужиков, оказался на полу. Снова перекатился и оказался, по моим расчетам, как раз в том самом месте, где должен был быть выключатель. Во всех квартирах они устанавливались одинаково. Пальцами нащупав знакомую изогнутую пластмассовую деталь, я нажал на нее, что есть силы, и коридор ярко осветился. «Лежать! Лежать, сука!» Варяжцев уже справился со своим клиентом и теперь держал под прицелом Стечкина того, кого пытался удержать на месте Глазко. «Лежать! Прижибу!» Щёлкнули наручники. Константин Иванович позаимствовал на всякий случай пять пару царандуевцев. Варяжцеву своя пара не понадобилась. Своего противника он просто вырубил. «Сука!» Сделав шаг вперед, Варяжцев с размаха пнул Горденко по лицу, разбив нос. «Я сейчас в вас обоих, суки!» «Довольно!» — крикнул, поднявшись на ноги Голоско. «Да пошел ты!» На Варяжцева было страшно смотреть. «Он моего друга убил! Сейчас я его завалю, сука!» Горденко попытался отползти, но Варяжцев ударил его снова. Уймись. Уймись твою мать! Глоско стал у него на пути, заслонив с собой лежащего горденко. Тут бросил взгляд на дверь, но там стоял я, а руки у него уже были в наручниках не вырваться. Нет, я что должен их в задницу целовать. Уймись заорал глазко Сергей, дверь закрой нах. Человек на полу в большой комнате стал подавать признаки жизни. Я захлопнул дверь на лестницу, пока не сбежались соседи. Стены тонкие, подумают, что пьяный дебош. «Нет, ну суки!» Полковник Варяжцев уже остывал. И тут я понял. «Спектакль!» «Классический добрый следователь и злой следователь, и хотя мы об этом не договаривались, но старый лис розыска Глазко всё ходу просёк и подыграл Варяжцеву на самом высоком уровне. Ай, красота! Профессионализм есть профессионализм!» В комнате Глазко достал ещё одну пару наручников, надел на приходящего в себя человека. «Сергей, тащи этого сюда!» Я поднял Горденко, тот тяжело повис на мне. «Сергей, ты что творишь?» – выдохнул он. Ничего не отвечая, я вывел его в большую комнату, где уже тоже горел свет. «Присаживайтесь! Рядком присаживайтесь!» «Что за произвол?» В голосе второго говорившего не было никакого акцента, да и на грузина он не был похож. «Кто же это?» «Произвол?» Варяжцев поднял пистолет. «Сейчас я покажу тебе, что такое произвол! Хочешь?» «Павел Степаныч!» — выкрикнул Глазко. «Хватит, в конце концов! Идите на кухню, воды выпейте! А ты, Сергей, обыщи их, только аккуратно!» Когда я обыскивал, Константин Иванович переместился к окну, чтобы я не перекрывал его линию огня. Ожидать можно было всякого, ведь Михеева же они как-то убили». Но оружие что у Горденко, что у второго не было. Не было даже перочинного ножа. У обоих было метров по пять крепкой верёвки, а у второго ещё и склянка какая-то, закрытая закручивающейся крышкой. Склянка из коричневого стекла. В таких бывают лекарства. «Дай-ка!» Появившийся в комнате варяжцев забрал бы меня склянку, осторожно открыл, выдохнул так, как учат на уроках химии, не сунув нос в склянку, а приблизивая к носу и помахав двумя пальцами. «Хлороформ!» В этот момент меня впервые посетила мысль, что что-то не то. «Рассказывай, Харава!» Уже более мирным тоном сказал варяжцев, перейдя к окну. «Вы не имеете права!» «Не имеем?» Недобрым тоном начал Глазко. «Это с какой-то стати не имеем. Я веду расследование убийства Михеева, и вы вломились ночью в мою квартиру, зная, что у меня хранится информация по этому убийству. Кроме того, есть и другие улики. Например, книга, которую вы, Харава, взяли у Мащенко и сделали в ней тайник, а потом, убив Михеева, подбросили ему в квартиру». «А вы, Горденко, пытались навести следствие на ложный след, обвинив Михеева в спекуляциях. Вы двое совершили умышленное убийство с отягчающими вину обстоятельствами, а за это вам обоим вышка светит. Так что имеем мы право или нет?» «Мы не убивали», – мрачно сказал Горденко. «Не убивали? А сюда зачем полезли?» В коридоре раздался какой-то шорох. «Что-то я слышал и раньше, но не придал этому значения. Дверь, что ли, не закрыта? Закрывал ведь? Я сейчас...» Я шагнул в коридор и нарвался на автомат.